Глава 14. Приносящий чуму. Варенц спал, и его сны были еще более странными, чем раньше. Он наблюдал за собой со стороны, как это иногда бывает во сне, как будто он был двумя отдельными людьми, актером и наблюдателем. Наблюдатель увидел себя, прячущегося у входа в больницу и подглядывающего за часовыми чей разговор паром разносился в холодном ночном воздухе. Варенс-актер наблюдал, как один из часовых покинул пост и зашел внутрь, чтобы погреть руки. Когда солдат проходил мимо него, Варенс ударил его каменной урной. Затем он проследовал по посыпанному гравием двору больницы с украденным лазганом в руках. Второй Варенс наблюдал. Первый Варенс поднял лазган. Глаза оставшегося часового округлились в тени его шлема. «Не стреляй!» — сказал он. Варенс нажал на спусковой крючок, оставил аккуратную дыру в груди часового, из которой повалил пар, перешагнул через труп и уронил пистолет. От такой жестокости настоящий Варенс почти проснулся. Должно было быть тепло. Но ногам было зябко и мокро. От сквозняка стало еще холоднее. Варенс попробовал заснуть опять. Острая боль пронзила спину. «Как это возможно?» — подумал он во сне. «Я готов вернуться на войну. Я достаточно здоров, чтобы умереть». От очередного приступа боли Варенс охнул и проснулся окончательно. Он попытался заснуть, но раздражал какой-то треск вокруг, как будто камыши, камыши на ветру. Глаза Варенса резко открылись. Он не понимал, что происходит и где он. Бледные пряди развивались перед носом, заполняя мир, насколько можно было видеть, и разделяя его на шипящую бледность внизу и тьму наверху. Варенцу потребовалось мгновение — чтобы увидеть, что пряди — это тростник, а тьма — это небо, где облака проносятся под звездами от порывов ветра. Варенс был среди болота. Ему потребовалось некоторое время, чтобы сориентироваться и найти больницу. Она выглядела маленьким размытым пятном в темноте. Варенс пошел и шел долго, и шел краями лугов, и, наконец, вышел на мелководье. Вновь тот сон. Мертвые солдаты. Или то и была правда, а спал он сейчас? Нет, невозможно. Варенс чувствовал себя нехорошо. Он потрогал лоб. На ладони было что-то скользкое, и он вытер руку об одежду. Лоб горел. Жар. Варенсу нужно было вернуться. С ним было что-то не то. Что-то совсем не то. Он повернулся к больнице. Руки дрожали, а мышцы болели. Ноги онемели. Тело передернулось под больничным халатом. Он умрет здесь, если не вернется. Точно жар. Ну, тут точно помру, — пробормотал Варенс и продолжил пробираться через грязь к твердой земле лугов. Он почти вылез на сушу, когда из болот донесся знакомый голос. «Бол?» — отозвался Варенс и прислушался. В ночной тишине стрекотали последние насекомые этого года. Больше ничего. Варенс решил, что ему послышалось. «Один! Один! Один!» «Бол?» — опять, теперь громче позвал Варенс. Сквозь высокие прибрежные травы не было ничего видно. Ругаясь, Варенс выбрался на землю и оглянулся. Луна Якса выглянула из приближавшегося облака и все окрасилось в серебряное и черное. «Один!» — Бол кричал, как будто издалека. «Один!» Варенс оглянулся на госпиталь. «Если вернуться сейчас, то Боула уже будет не найти» а когда его обнаружат они, то тут же пристрелят. Он осмотрел болото в поисках друга. Наконец он увидел его, белый призрак, прыгающий над грязью и водой. Рукава рубашки Боула свисали над руками и развивались. Позади него осталась тропа из сломанного тростника. Тропа резко извивалась, но он, казалось, направлялся к чаще из низких деревьев на холме, на краю первого болота. «Да еб твою мать!» – выругался Варенс. Не обращая внимания на озноб и горячую дрожь, охватившую конечности, он нырнул обратно в воду, следуя за другом. Вскоре он достиг следов боула. Они уводили в такие заросли, что Варенс решил не идти прямо по ним, а вместо этого следовать за голосом друга. Он не спускал глаз с острова и его деревьев. Похоже, Бол действительно направлялся туда. Всякий раз, когда Варенс пытался сосредоточиться на чем-то другом, например, на глубине воды, жуткие крики «Один! Один! Один!» затихали, и приходилось возвращаться глазами к острову. Казалось, прошли часы, прежде чем многие Варенса почувствовали твердую почву. Дрожа от холода и тошноты, он с трудом начал подниматься по склону. Холм был всего несколько десятков футов в высоту, но сейчас он казался огромным, как гора. Варен сомневался, что у него теперь хватит сил, чтобы вернуться в больницу. Все это было ошибкой. Ему следовало вернуться. «Бол — Бол! — громко прошипел он, не желая кричать. Он пробрался сквозь упругие ветки вниз по заросшему дальнему склону. Открытая вода была на другой стороне. «Один! Один! Один!» — повторял Бол. Он был здесь, сидел на краю озера, глядя на отражение в черной воде. Варенс, больной замерзший, почувствовал облегчение. «Бол!» — сердито сказал он. «Что ты здесь делаешь?» Бол поднял глаза от воды. Он выглядел ужасно. Темные круги под глазницами, щетина покрылась перхотью. «Два, два!» — печально сказал Бол, указывая на Варенса. «В последний раз ты дошел до сорока девяти». Тот попытался пошутить, но не получилось. Варенс положил руку на плечо друга. От этого рана на спине заныло, и он поморщился. «Давай, нам нужно вернуться. Мне нехорошо». Бол покачал головой и отодвинулся от Варенса. «Давай же!» Позади послышался треск. Из камышей показался мужчина, тоже в больничных одеждах, весь покрытый царапинами, пустоглазый. «Три! Три! Три!» — сказал Бол указывая на него скрюченной рукой. «О, прекрасно! Ну, просто прекрасно!» — пробурчал Варенс. «Эй, эй, ты, солдат, стой!» Мужчина плелся к воде. Подойдя к краю и поглядев на нее несколько мгновений, он упал лицом вниз. «Трон!» — вырвалось у Варенса. Он очень боялся. Этот мужчина напомнил ему мертвецов, Падающих в траншеи на Испандоре. Он колебался, опасаясь, что холод может убить его, но чувство долга взяло верх над самообладанием, и он прыгнул в озеро. К тому времени мужчина показался на поверхности. Даже такое короткое плавание в ледяной черной воде лишило Варенса сил. Четыре, четыре, четыре! Кричал Бол. Пять, пять, пять, пять, пять! Из чащи вышли еще двое солдат, мужчина и женщина. Мужчина погрузился в воду. Женщина на мгновение остановилась, ее обмякшее лицо прояснилось. — Где я? — спросила она, а затем без сознания упала в озеро. — Император! — в отчаянии возопил Варенс. Он вытащил молчащего первого мужчину и женщину обратно на берег. Третий человек отбился, когда Варенс попытался схватить его и скрылся из виду в торфяных глубинах. «Бол! Бол! Помоги!» «Один! Два! Три! Четыре! Пять!» — чеканил Бол, пересчитывая по пальцам, как ребенок, который учился считать. Выругавшись, Варенс опустился на колени перед первым мужчиной и перевернул его на живот. Изо рта утонувшего хлынула струя грязной воды. Когда она вылилась, Варенс перевернул его на спину и прижался своими губами к его, делая искусственное дыхание. После трех вдохов он остранился и похлопал мужчину по груди. «Шесть! Шесть! Шесть! Шесть! Шесть! Шесть!» — сказал Бол. «Из чащи вышел шестой человек». Он застонал, а затем потерял сознание. Варенс уже потерял голову от ужаса. Все слишком походило на то, что он видел на Испандоре. Но здесь не было ни ходячих мертвецов, ни предателей, ни их ужасных союзников. Офицеры утверждали, что это были ксеносы, но, по слухам, все было совсем не так. Варенс положил руку на грудь первого человека, отвлеченный последним прибывшим. Что-то защекотало ладонь, и когда Варенс посмотрел, то вскрикнул и отпрянул. Белесые насекомые выползали рта и носа мужчины, извивающимися комками, падая на почву. «Бол — Бол! — сдавленно прошептал Варенс. На болоте, где упал другой мужчина, высыпали пузыри. Вода закипела, и всплыли мертвые рыбы, в чьих телах уже кишели паразиты. «Этого не может быть! Не здесь!» «О, трон, нет, не здесь!» — крикнул Варенс. Его собственная плоть словно расползалась, рана на спине горела. Он до сих пор не помнил, как получил ее, но помнил муху, которую прихлопнул в последний день, тогда, на поле. Это вдруг показалось ужасно важным. В голове гудело, в ушах стоял гул. «Семь! Семь! Семь! Семь! Семь! Семь! Семь!», семь — закричал бол. Он вскочил и дрожащей рукой показал на склон. Гарстант. Человек, которого Варенс встретил на балконе больницы несколько недель назад, вышел из-за деревьев с растрепанной бородой в грязном халате. Варенс не мог увидеть его лица. «Гарстант?» «Что происходит? Что я здесь делаю?» «Варенс? Я шел за Русеном. Он сказал мне прийти. Он сказал, что это важно». В отличие от всех остальных, Гарстант, казалось, полностью владел собой. Но когда он поднял лицо к Варенсу, тот вскрикнул. «Тут что-то важное. Мне холодно». Мне пора вернуться в постель. Глаз у Гарстанта больше не было. Из пустых глазниц свисали жирные пиявки. На лбу у него были фурункулы, которые раздувались прямо на глазах Варенса. «Почему я не вижу?» — повторил Гарстант. «Я весь чешусь. Меня опять укусили?» «Император защити!» — пролепетал Варенс. Боль в спине сводила с ума. Он попытался почесать рану. Кончики пальцев коснулись чего-то твердого. На спине была шишка, опухшая, вот-вот готовая лопнуть. «Один, два, три», — пересчитывал Бол со спокойствием мертвеца. «Четыре, пять, шесть», — показал он на Варенса. «Семь!» Он хлопнул себя по груди. Семь, семь, семь! пропел он, вытащил украденный лазерный скальпель и включил его. Лезвие оказалось так близко к глазам, что брови свернулись от жары. Нет! закричал Варенс. Семь, повторил Бол и вскрыл себе живот. Внутренности выпали пропитанные болезнью, гнилые, кишащие червями. Семь! Повторил бол и умер. с дна болота извергался отвратительный газ. На поверхность всплыло еще больше мертвой рыбы. Гарстант внезапно закричал и начал царапать свое лицо. Варенс почувствовал, как под кожей что-то зашевелилось. Он сорвал одежду и обнаружил, что плоть на груди скорчилась. Ужасная боль пронзила тело и рана на спине лопнула. «Семь!» — прогремел из высоты нечеловеческий голос, и кто-то тихо рассмеялся. Странный свет засиял на болоте, а затем якс изменился навсегда. Реальность разорвалась с таким звуком, словно разошлись края полузажившей раны. По обе стороны разлома все было как обычно, но между пожелтевшими краями виднелось царство безумия. Там был душный день, и огромный сад, буйный в своем увидании, вырастал из горчичного тумана. Пугливые, волосатые, насекомоподобные существа с влажной кожей глядели на варенца из листвы и облизывали человеческие губы. Казалось, вокруг разлома была какая-то энергетическая оболочка, но она была полна дыр, которые становились все шире. Поползли гнилые газы. Из больных растений поднялись мухи. Они прорывались через дыры огромными тучами, обрушиваясь на Варенса так же, как и тогда, на Испандоре. Затем они исчезли, саваном пролетев над болотами. Варенс посмотрел на женщину, лежащую без сознания, и застонал от того, что увидел. Ее глаза превратились в желе прямо в глазницах. Язык почернел. Челюсть отделилась от размягшего черепа. Гнилая плоть отделилась от костей, которые теперь уже обнаженные, из розово-белых за мгновение стали склизкими и серыми. Капилляры окрасились в мертвенно-черный. Варенс крепко зажмурился и отвернулся от разлома. Никто из тех, кто видел нечто подобное, не смог бы выжить. Под кожей что-то билось, и Варенс едва сдерживал свои руки, чтобы не разорвать собственную плоть, вытащить то, что внутри. Он знал, что это убьет его. «Не смотри туда! Не смотри туда!» — повторял он, но он не смог удержаться и поднял глаза на сад. Наступила тишина. Гром треснул во внезапно нагревшемся воздухе. Все пропитал сладкий запах гниения. По болоту прошла рябь, оскверняя все, к чему прикасалась, живое и неживое. От нее чернела трава и рассыпались камни. Деревья исказились, приняв новые ужасающие формы, и стали такими большими, что рухнули под собственным весом, превратившись в мягкие руины. Вода загустела. СЕМЬ — проревел демонический голос. Из -за разлома задул горячий едкий ветер. Вслед за ним появились огромные силуэты, выходящие из адского сада. Варенса терзала такая жгучая боль, что хотелось умереть. Кожа лопалась, и паразиты, которые копошились внутри него, тихо посыпались на землю. Его живот раздулся, его пальцы скрючились, а спина сгорбилась. Слезящиеся глаза стали мягкими, как недоваренные яйца. Его щеки растаяли, как воск в огне, и лицо изменилось. Череп, казалось, пытался разорваться надвое. Облегчение пришло внезапно, когда гниющий обрубок рога появился из лба и потянулся вверх. Стало больнее, но это уже не волновало Варенса. Он засмеялся. Существо, которое раньше было Варенсом, единственным глазом осмотрело разрушенный мир, зрением, которое даровал Варп, он увидел сеть оскверненной духовной силы, связывающую его и шестерых мертвых солдат, вьющуюся между их червивыми сердцами и затем уходящую к звездам. Все семеро избранных были отмечены Нурглом по-своему, очевидной травмой незначительной царапиной или незаметной раной. Подарком Варенса был укус мухи, столь великолепный, что даже незамеченный. Каким щедрым был его новый господин! Существо радовалось такой чести, и последняя частичка того, прежнего Варенса, умерла от этой радости. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чумоносец Варенс пересчитал идущие через варп силуэты и стал ждать своих хозяев.